И о самом сложном. Самая большая сложность в процессе обработки гипотез — забывать то, что было опровергнуто и не пригодилось. Каждый отдельный человек может заботиться о своих гипотезах. В проживании же результатов их обработки, могущих иногда быть в той или иной степени травматичными, человек вынужден полагаться на свою память, дарующую возможность как запоминать и уточнять полезное и повторяемое, так и забывать что-то, если и пригождавшееся, то давно и, возможно, случайно. Выдернем из контекста яркую цитату из имени Розы» Умберто Эка. «Коли память — дар Божий, от Бога и умение забывать». Там это употребляется в качестве ответа на полемический ход, не только ограниченно добросовестный, но и вполне недружелюбный, но, в общем, идея очень хорошая и ясная. От Бога ли эти дары памяти и забвения, от природы ли — не так важно. Важно то, что человеку они даны в самой близкой и потому непроницаемой для осознанного направления внимания близи. Не можем мы заботиться о нашей памяти, только она о нас. Можно порассуждать об информационных подделках, также называемых памятью. Памятью в качестве ресурса вычислительных машин, подчеркнем, Задачи управления выделением и использованием машинной памяти считаются одними из самых сложных даже здесь, в компьютер Science. Дисциплине вычислений даже с пониманием того, что общего с человеческой памятью здесь только слово «память». В свете этого рассуждения начинающее переливаться всеми оттенками предельно неудачной фигуры речи. В языках C и C++, широко используемых в системном программировании, машинная память перед началом вычислений явно выделяется, а по окончании вычислений явно очищается. Это представляет одну из главных сложностей освоения и использования этих языков программирования. Это одна из важных причин, почему C-разработчики смотрят свысока на разработчиков на остальных языках. Во многих других языках высокого уровня разработчики для очистки памяти вынуждены полагаться на процессы garbage collection, сбора мусора, которые в некоторых случаях могут работать недостаточно эффективно. Из-за этой неоптимальности и свысока, и для реализации требовательных к эффективности по памяти функций используются C и C++». Garbage Collection, впрочем, не единственный способ управления памятью в языках высокого уровня, разве что самый понятный. Особняком среди языков высокого уровня стоит Rust. Там необходимости в явном выделении и очистке памяти нет, просто значения, на которые не указывает ни одна ссылка, удаляются автоматически. Все это очень интересно, но только для того, чтобы подчеркнуть, что выделение и заполнение машинной памяти — не запоминание, а очищение машинной памяти, не забвение. Не нужно строить никаких надежд, особенно больших, на том, что для совершенно разных вещей используется одно слово. На большинстве естественных языков, кстати. И да, энтузиастов искусственного интеллекта избавим от всякого рода неловкостей. Обучение нейронок с человеческой памятью чего-то общего имеет даже меньше, чем с машинной. В цифровых информационных системах для установления достоверности мы должны хранить информацию обо всех записанных событиях и фактах постоянно и непрерывно. Заметим «хранить» информацию, а не «запоминать». И процесс забвения намного сложнее изъятия упоминаний о событиях проработки, опровергнутых впоследствии гипотез. С бумагой куда как проще. И конфиденциальность надежнее по умолчанию, из коробки, и изъятие попроще, без зияющих пустотой дыр в подробных непрерывных цифровых информационных журналах событий. Цикл REPL, READ, EVALUATE, PRINT, LOOP, в рамках которого строятся и развиваются все цифровые информационные системы, лишь самая первая и даже не неприблизительная имитация цикла замечания, удивления, направления внимания, запуска процесса проб и ошибок, запоминания выявленного, полезного и фильтрации обработанных в той или иной мере ошибок с запоминанием и забвением. Даже на уровне этого примерного и неуклюжего списка шагов человеческого интеллекта мы едва ли приближаемся к его пониманию, но уже можем осознать бессмысленность дальнейших устремлений без освоения критически необходимого механизма забвения. Только он может подлинно позаботиться о нашем познании, отделив подлинно необходимое от опробованных ошибок. Даже к постановке задачи его предельно упрощенной имитации мы во всей нашей всеобщей цифровой информационной среде едва приблизились. Но нужно не только с чего-то начинать, но и здраво оценивать сделанный прогресс без вымышленных приукрашиваний с любыми целями.